Иногда он лапами разрывал землю в поисках угощения и щедро делился им со своими вечно голодными женами и детьми. Во рту Куикабада стало влажно в предвкушении роскошной трапезы, которой можно было бы наслаждаться зимой. Прожорливому педагогу пригрезились поросята, зажаренные с яблоками, которых можно уплетать вместе с пудингом, Голуби могли бы благополучно уснуть запеченными в чудесных домашних пирогах с хрустящей корочкой, гуси плавали бы в своем собственном соку, а утки, комфортно расположенные парами, словно любящие молодожены, уютно бы себя чувствовали, если бы их потушили в луковом соусе. Жирные свиньи олицетворяли для него лоснящуюся от жира грудинку и сочную восхитительную ветчину. Он мечтал об индюшках, приготовленных с аккуратно связанными крылышками. Кроме того, ему грезились ожерелья из ароматных сосисок, и даже сам блистательный петух со своими рыцарскими манерами распластался с поднятыми лапками, словно моля о пощаде и раскаиваясь в грехах, совершенных им при жизни. Пока зачарованный кабот фантазировал, устремив свои огромные зеленые глаза на просторы благодатных полей, где колосились пшеница, рожь, горячиха и кукуруза, и сада полного румяных фруктов, окружавшего благословенную обитель Ван Тасселя, его душа жаждала полюбить девицу, которая должна была стать наследницей этих владений. Его безграничное воображение рисовало волшебные картины их превращения в наличные деньги, которые можно было бы вложить в строительство гигантских дорог и дворцов среди величия дикой природы. Ему грезилась цветущая Катрина с выводком детей, взобравшаяся наверх повозки, заставленной домашней утварью с горшками и чайниками. Он мысленно видел себя сидящим верхом на лошади, вслед за которой бежал жеребенок, и они как будто отправились в Кентукки, Теннесси или бог знает куда.